Глава 51. Маша. Я возвращаюсь домой чуточку раньше обычного и замечаю в прихожей черные ботинки. Знаю, что Артур брал Федя на прогулку. Теперь, похоже, вернул. Из ванной доносятся веселые голоса, слышится задорный детский смех. Я опираюсь спиной о холодную стену и прикрываю глаза. Как же сложно, господи. Но я все делаю правильно. Общение с Манаповым – это неизбежность. От него никуда не деться. В первую очередь он отец моего ребенка. Важно помнить об этом в такие моменты. «Мама вернулась!» Федя выбегает из ванной и обнимает меня. Ерошу пальцами темные волосы сына, обнимая его в ответ. Он ни в коем случае не должен понять, что между родителями что-то не так. «Привет, мой хороший! Как прошел день?» «Мы с папой ездили на выставку роботов!» «Вау, как замечательно, правда?» Артур выходит следом и пристально на меня смотрит. Удерживать зрительный контакт с ним я не могу, поэтому быстро отвожу взгляд. «Я все делаю правильно. Да. Так больше продолжаться не может. Я не могу постоянно думать о том, с кем он и чем занят. Нужно немного перетерпеть, потом станет чуточку легче». «Привет, Маш», — кивает Артур. «Мы поужинали с Федей в ресторане. Можешь его не кормить». Хорошо, спасибо, что сказал. Федя размыкает объятия и уносится в комнату, оставляя нас наедине. Мне вдруг становится холодно и неуютно. Взгляд я по-прежнему не поднимаю, но чувствую, что Артур все еще смотрит. Это делает меня уязвимой и слабой. Завтра я улетаю в командировку, поясняет Монапов Но всегда буду на связи. Если что-нибудь нужно, звони или пиши. Кивнув, отступаю в сторону. артур проходит рядом слишком близко едва не задев меня плечом в ноздри вбивается дорогой аромат его парфюма внутри меня все переворачивается вверх дном я хочу его остановить дать знак что готова попробовать снова и научиться ему доверять но гордостью прямо нашептывает не надо так будет легче маша захлопывается входная дверь Кажется, Артур прощается со мной, но я все еще витаю в собственных мыслях и не отвечаю ему. Чтобы отвлечь себя, весь вечер провожу с Федей. Общение с сыном спасает от самоедства и ненужных вопросов, возникающих в голове. Вот только ночью я долго не могу уснуть, прокручивая в голове наш с Артуром разговор. Думаю о том, где и в чем была неправа. Вдруг его и правда ничего не связывает с Дашей. Что если он на самом деле искренен ко мне? Как понять, где ложь, а где правда? Во время обеденного перерыва мы встречаемся с Таней. Я рассказываю ей о том, что вот уже неделю мы с Артуром не встречаемся. Выполняем функции родителей, и на этом все. Проходя дни, и с каждым разом я убеждаюсь в том, что поступила правильно. Жду, что сестра поддержит меня, но она неожиданно встает на сторону Монапова. «Тань, пожалуйста, не надо. Артур не изменится. Никогда. Он будет изменять, а я страдать и плакать. Зачем? Для чего?» «Лучше сконцентрироваться на работе и воспитании сына». «Ну, не знаю». «На гулящего мужика, откровенно говоря, он мало похож. Вы были такой красивой парой». «В груди неприятно щемит», — после слов сестры. «Но я тут же одергиваю себя. Чушь». Вот с Дашей Артур действительно красиво смотрится. Скоро я научусь справляться с собой даже в его присутствии, иначе и быть не может. Внутри все переболит и перестанет. Тебе так кажется, Тань, миллиардер, окруженный повышенным женским вниманием. Шутка ли? Рано или поздно я ему надоем. На крайний случай ты можешь встречаться с мусорщиком, если хочешь, чтобы на него никто не смотрел. Улыбается сестра. И не подходил ближе, чем на 100 метров. Очень смешно. Кривляюсь в ответ. Наш обед подходит к концу. Сегодня у меня много планов, поэтому, заплатив по счету, я прощаюсь с сестрой. Утешения я не нашла. И поддержки тоже. Только еще больше разбередела себе душу. Сев за руль автомобиля, выезжая с парковки. В городе жуткие пробки, а мне нужно за 15 минут доехать до офиса. К счастью, отсюда недалеко. Решив сократить дорогу, заезжаю во двор. Так гораздо ближе. Мне совсем недавно показали эту дорогу коллеги. Противный лопающийся звук заставляет меня вздрогнуть. Что это было? Заглушив двигатель, выхожу из машины. «Черт, черт, черт! Только не это, пожалуйста!» Я пробила шину. У меня в багажнике есть запаска, но, клянусь, я понятия не имею, как заменить ее самостоятельно. Внезапно меня окликает приятный мужской голос. Я замечаю мужчину, который стоит возле красного матиза, и внимательно на меня смотрит. «Вы что-то спросили?» «Да», — усмехается он. «Помощь нужна?» «Ох, а вы знаете, как заменить колесо?» — спрашиваю я. «Конечно, управлюсь за 10 минут». «Я готова его расцеловать. Боже, какое счастье!» Мужчина невысокого роста, но крепкого телосложения. У него светлые волосы, приятное добродушное лицо и открытая улыбка. И он не врет, когда говорит, что управится за 10 минут. Именно так и происходит». «Я так вам благодарна!» Восторженно обращаюсь к нему. «Сколько за работу?» Блондин вытирает капли пота рукой и прищуривается, рассматривая меня с головы и до ног. «Вас как зовут?» «Маша». «Меня Коля». «Мне не нужны деньги, Маша. Может, лучше сходим на свидание?»